что теперь эти бедные тетки, тоже не получившие ноябрьскую зарплату, внутри представляют собой примерно то, что пытался изобразить на своих перламутровых полотнах дикий живописец из актива, переплетенную органику с диковинными избытками, пускающую кровотоки и нервные сигналы в блуждание по лабораториям, чтобы заняться хоть чем-нибудь полезным.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 Как ни пробовала напуганная Марина обмануть саму себя, неосознанно прибегая к замедлению и подолго копаясь в дурно пахнущих тетрадках, ей не удавалось приостановить возрастание сумм. Казалось, числа размножаются сами собой, словно какие-нибудь мушки-дрозофилы. Сделав перед страшным конечным результатом небольшой перерыв, Регистраторши принесли Марине дымящиеся ополоски растворимого кофе, добытого промыванием старой банки на скафе, и бутерброд с куском селедки, похожий скорее на расческу, нежели на человеческую пищу. Марина обратила внимание на то, что в помещениях штаба похолодало. Женщины, запахиваясь в пальто, пытались сложиться в какие-то громоздкие странные позы для автономного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 Подкравшись к окну, Марина убедилась, что это дохлая кошка. Ватная шерсть ее казалась наклеенной на плоское тело, студенистый глаз, покрытый белой пленкой, как бы холодного жира, дико косился на обитательниц полуподвала. Призадернув жесткой шторой отвратительный снаряд, безо всякой уверенности, что за ним не последует другой, Марина все-таки заставила себя вернуться к цифрам,